11. Джек с удовольствием опустился за стойку и перевел взгляд с двух стоящих рядом стаканчиков виски на бармена. «Это подарок чемпиону от меня», — с закивал тот. Ред ухватил первый стакан, махом опрокинул его в глотку. «Однако», — просипел он, когда вернулась способность говорить, — «похоже, не об очистке, ни даже об отсечении голов и хвостов, в Монте-Мальдиде не имели понятия. Жора порадовался, что до того момента не пробовал местной сивухи. Однако стаканчик свое дело сделал. По телу пробежала теплая волна. Губы растянулись сами собой. Он поймал восхищенный взгляд Амалии и кивнул к поднятому большому пальцу Израиля. После чего подумал и взялся за второй стакан, намереваясь растянуть его не меньше, чем на десяток мелких глотков. Приподнял, и тут же с ним стукнулся краями совершенно незнакомый белый. Он подсел рядом, улыбнулся, показал привычно коричневые зубы и отсалютовал своим точно таким же стаканчиком. «Поздравляю!» — проговорил незнакомец с голосом. Этот голос вкупе с усами и широкой шляпой делали его неуловимо похожим на боярского. Жора в душе хохотнул и тоже поднял свою тару. «Тысячи чертей!» Проговорил он по-русски и выпил, как и собирался. Маленький глоточек. «Мне кажется, я буду прав, если скажу, что вы не собираетесь работать на семью Леоны, мистер?» Без обиняков спросил сосед. «Ред. Джек Ред. Смеет?» Кивнул он в свою очередь. «Агент?» — уточнил Жора. Ему было весело. «Какого черта, Джек? Я обычный наемный ганфайтер. Не надо меня оскорблять обзывать комиво и «Прошу прощения». Жора с трудом унял требующую веселья и порцию самогона. «Просто знал я одного агента Смита, вот и вырвалось. Не хотел вас обидеть». «Тогда замяли». Легко согласился Смит. «Так я прав насчет семьи Леоны?» «Абсолютно. Я и стреляться изначально не хотел. Оба пришлось». «Ты меня чертовски обрадовал, Джек?» Смит приобнял его за плечо, но тут же убрал руку. «Значит, мне не придётся стреляться с тобой». «Да я и не хочу», — Жора пожал плечами. А уж как я не хочу!» — хохотнул собеседник. «Я же был на обеих твоих дуэлях, и знаю, что в Эбби рука куда быстрее твоей. было подчеркнул он. «Однако, где теперь здоровяк Эбби? А ты вот он, и со вторым противником тоже полная хрень получилась». — А что это значит? — И что? — А то, что ты чертовски везучий сын достойного отца, Джек. Именно поэтому я и не хочу стоять напротив тебя под часами. — Полностью поддерживаю. Жора вновь поднял стаканчик. «Скальзь — Скальзь! — ответил Смит, посмотрел на изумлённое лицо собеседника и смутился. — Ты разве не из Северной Европы? — Скорее из Восточной. «Надеюсь, это не повод для ссоры». «Да наоборот!» — Смит повысил голос. «Как там говорил этот хлыщ, мэтр Робинсон?» «Единение севера и юга, востока и запада». «Его застрелили?» — озвучил смутную догадку Джек. «А куда деваться? Техас, мистер Ред?» — заставительно поднял указательный палец собеседник. «Это не то место, где можно подменять красивыми словами справедливость». И «Если ты приперся из самого Чикаго в Техас, то будь готов отвечать за свои слова». «Истинная правда», — хотел ответить Джек, но не успел. «Вот он!» Раздалось от двери, и в гостиницу вломились четверо старых знакомых. Все Дугласы младшие. Следом за ними, чуть прихрамывая, опираясь на трость, вошел Николас Дуглас. Семейство, настороженно оглядываясь, замерло посреди помещения. В баре мгновенно стало тихо, Только звякнули за каким-то столом стаканы, и чей-то неуверенный голос вопросительно произнес. израиль а чего этот мужик в юбке?» «Заткнись!» «Неожиданно зло», — ответил негр. «Я тебе потом объясню». В полной тишине полковник Дуглас медленно повернулся всем корпусом к Джеку. Жори он в этот момент очень напомнил башню тяжелого танка. Только вместо дула в лицо уперлась деревянная трость. «Ты!» — обличающим голосом провозгласил старик. «Ты ответишь за всё! Ещё пожалеешь, что связался с Дугласами, Джек Ред!» Старик перенёс внимание на амалию. В этот момент он перестал изображать карающую длань господня и как-то незаметно превратился в заботливого дедушку. «Эми, собирайся!» — приказал дед и тут же сменил тему. «Что сделал с тобой этот христопродавец?» «Он тебя обесчестил?» Вновь мгновенный перенос внимания на Джека. «Учти, подонок, если ты хоть самую малость навредил моей внучке, я лично буду сдирать с тебя твою поганую шкуру. Мальчики, ну-ка возьмите этого гада на мушку, чтобы не сбежал». Мальчики почти синхронно потянули револьверы из поясов, но их руки замерли на полдороге. Дугласы-младшие увидели не меньше двух десятков стволов, направленных прямо на них. «Эй, полковник!» — настороженно начал Арчи Бальдуглас. «Осторожнее! В нас целятся все негры этого сраного городка!» «Что?» — Николас Магомян развернулся. «Здесь что, филиал Гадлама? А ну, черномазые, поубирали свое ржавое железо, если не хотите отведать палки белого господина! Быстро! А ты?» Он указал на девушку. «Собирайся! Мы выезжаем через пять минут! Ну?» уже внуком «Давайте, мальчуганы, вяжите этого насильника, заберем его с собой!» Секунду после спича полковника стояла мертвая тишина. Наконец из угла чей-то голос неуверенно спросил. израиль можно я его, наконец, шлепну? А то рука устала держать этот чертов револьвер! Эй! Это кто там давно не получал по черной заднице?» взвился Дуглас старший. «Спокойно, полковник!» — вежливо проговорил израиль Вы, кажется, не поняли, куда попали. Это на своем ранчо вы можете казнить и миловать, но оглядитесь. Это вольный народ Мальтамальдида. А перед вами не запуганные слуги. Каждый из присутствующих здесь парней не постесняется разрядить барабан в вашу тушку. И, поверьте, сделает это быстрее, чем я успею сказать «Господи, помилуй». — Да, — подключилась Амалия. Девушка, кажется, набралась смелости, даже сделала шаг вперёд и задрала подбородок, отчего стало похожа на памятник Зои Космодемьянской. «Я никуда не пойду. И Джек меня не похищал, вот. И вообще, он ни в чём не виноват и даже спас мне жизнь». «Успокойся, девочка». Дед говорил так, словно его внучке было голо три, и она не хотела пить на завтрак молоко с пенкой. «Не капризничай, я не буду ждать долго». «Хочешь, михаил поможет тебе собрать вещи?» «Я в детстве фэллоу был не слабый и диком гвозди забивал. Меня всегда любили Лайсис, а я им с кирпси задирал». Снаружи раздалась разудалая песня нескольких не совсем трезвых голосов с вкраплениями гельских слов, и тотчас же в дверях показалось улыбающееся лицо Макгрегора-старшего. «Ага!» Весело заорал он. «Я так и знал, что ты уже здесь, старый греховодник!» «Ну ничего, сейчас мои мальцы вздернут убийцу бедняги грега а потом мы примемся за вас!» Дуглас и внуки нервно заёрзались стволами, мучаясь выбором целей. То ли контролировать Джека Реда, то ли целиться в негров, которые и сами держат их на мушке, то ли готовятся отражать атаку Макгрегоров. «А ну ты, любитель негритосов!» Вновь прибывший махнул с винтовки. «Собирайся! Узнаешь, как у нас принято поступать с убийцами!» «Он не убийца!» Маляй смело выступила на защиту спутника. «Это ваш Грег был убийцей, мистер МакГрегор. И даже в банде состоял, том Рида». «Девочка, ты сошла с ума!» Исходительно заметил МакГрегор. «МакГрег был порядочным парнем и никогда бы не позволил себе подобного. Не знаю, кто вы такой, мистер». Вновь включился Израиль. «Но я лично знал и Тома Рида, и Грега МакГрегора, и полностью удостоверяю слова этой милой барышни». «Кестер?» Николас Дуглас изумленно посмотрел на земляка. «Так это всё-таки правда, и твой внук влез в это дерьмо? И это он с дружками обнёс мой банк на сорок тысяч? Заткнись, Николас!» Слори авкнул МакГрегор. «Сейчас вообще речь не об этом». «Твой гость подло застрелил моего мальчика, и его следует наказать!» «И ничего не подло!» Опять ввязалась спора Мали. «Грег захватил меня в заложники и приставил револьвер к голове. и Если бы Джек не выстрелил, я сейчас сама была бы мертва!» «Кестер!» — протянул Дуглас. Так получается и налетно-почтовый на дилижанс, в котором я отправил 22 тысячи, тоже дело рук твоего сраного отпрыска!» Теперь обе семьи, забыв про остальные цели, развернули орудие в сторону друг друга. «Наши семьи мы обсудим позже. А сейчас нам следует первым делом вздернуть этого негодяя!» Кестер Макгрегор вновь махнул винтовкой в сторону Джека, но чуть не получил собственным стволом в лоб. Распашные двери чуть не оторвались от удара, и в зал, небрежно расталкивая столпившихся посетителей, ворвались не меньше десятка ганфайтеров. Негры и мексиканцы, они держали каждый по два револьвера и без сомнения готовы были пустить их в ход под первой команде. Пару секунд царила оглушительная тишина, наконец дверь снова отворилась и появилась она. Джек сразу узнал женщину, так внимательно наблюдавшую его схватку со здоровяком с балкона. Сейчас у него появилась возможность её рассмотреть. Первое, что бросалось в глаза — пухлые губы, ярко-красного цвета. Над ними огромные карие глазищи, обрамлённые пышными чёрными ресницами. Из-под тонкого расписного платка выбивается вороная прядь. Девушка была довольно высока, На глаз Джек определил почти 6 футов, а Жора — около метра восьмидесяти. И изрядную часть её роста занимали длинные ноги. Ещё хотелось отметить высокую грудь, вздымающуюся при каждом вдохе. А потом хотелось отметить её ещё раз. Уж больно хороша. Одной рукой девушка придерживала платок под подбородком. Кстати, подбородок тоже был великолепной формы. Во второй она сжимала двуствольный деринджер. «Господа, опустите оружие, если не хотите, чтобы вас пристрелили, как кроликов!» Глубоким голосом сказала девушка. «Ты еще кто?» Неприязненно спросил Макгрегор. «Я Лора леоны хозяйка этих мест и всего, что находится на 10 миль в округе. Вы тоже находитесь на моей земле, а значит, подчиняетесь моим правилам или умираете. Таков закон в Мольта-Мальдидах. Кестер МакГрегор тягуче плюнул себе под ноги и, лениво растягивая слова, проговорил. «Девочка, мне глубоко насрать, что там и где находится. Этот гад подлый убийца! А закон повелевает вешать таких безжалости в любом месте!» Лора красиво подбоченилась, сделала пару шагов, привлекательно колыхая юбкой, и остановилась прямо между главами двух семей. «Мистер Макгрегор, мистер Дуглас, вам же свидетельствовали, что этот человек не похищал вашу внучку и тем более не является убийцей. Он честно застрелил Грега Макгрегора лицом к лицу, причем когда у того в руке было оружие». «Да кто свидетельствовал?» — вскричал Макгрегор. «Кто? Нигер? Да пошел он в жопу, этот нигер! Тоже мне свидетель!» «Любой из черножопых соврёт, лишь бы увернуться от справедливой плётки белого!» «И девочку слушать!» — подхватил Дуглас. «Он поди запугал бедняжку, вот она и несёт всё, что в голову взбредёт!» Лора повернулась на каблуках, оказавшись лицом к лицу с Джеком, и вот того на мгновение захватила дух от убийственной дозы феромонов. «А что же вы молчите, мистер Ред?» По телу пробежала прохладная волна, добавляя нервов к уже словившейся ситуации. Жора судорожно вспомнил всех баб, так или иначе отъевших у него большую часть мозгов, денег и собственного достоинства. Когда сердцебиение пришло в норму, он пожал плечами. «А смысл, сеньора Лора?» — презрительно спросил он. «Сеньорита, мистер Ред». «Прошу прощения. Сеньорита Лора, эти люди пришли сюда с единственной целью — убить меня. И никакие слова мне не помогут. Они просто не хотят ничего слышать, вы же видите. Они уже много раз оскорбили всех присутствующих, включая собственную внучку, покойного Грега, меня, вас. — Хватит трепаться, ублюдок! Дуглас потряс перед собой тростью. — Я не намерен больше ждать. Парни, возьмите его! Раздалось почти два синхронных выстрела, и по одному внуку из каждой семьи рухнули на пол. — Я еще раз повторю для особо непонятливых негромко сказала Лора в наступившей тишине, что в этом городе и на десять миль в округе всем управляет моё слово. И если кто-то не согласен с таким положением, то лучше ему на свет не рождаться. Вы меня поняли, мистер Дуглас? Старик ошеломлённо смотрел на безжизненное тело, ещё минуту назад бывшее его внуком Арнольдом. Сейчас покойник смотрел на мир стеклянными, немигающими глазами, и у него не было правой части черепа. «Мистер Дуглас», — повторил Лора, — «а, что?» «Вы что-то говорили о том, что не намерены больше ждать. Так вот, я тоже не намерена ждать, пока до вас дойдут мои требования. Мистер Макгрегор, а у вас есть ко мне какие-то претензии?» «А, нет. Никаких претензий нет». «Отлично. Тогда я приказываю вам обоим отстоять свои обвинения в адрес этого кабальера с револьвером в руках». «Вы согласны, мистер Макгрегор?» «Я? Но ты убила Финли, сучка!» Раздался ещё один выстрел, и теперь количество молодёжи в обеих семьях сравнялось. «И Ленокса! «Мне пристрелить ещё кого-то, чтобы до вас наконец дошло?» а, -а, -а! Ещё один Макгрегор с рёбом выхватил ствол из кобуры. На этот раз прогремело не меньше десятка выстрелов и парень, снесённый ударной волной, влетел под ближайший стол. Жора обвёл глазами зал, всё больше похожий на поле битвы, вдохнул запах сгоревшего пороха и человеческих внутренностей и печально подумал, когда же кончится этот чертовски длинный день. Резко захотелось встать под прохладный душ, хорошенько отскрестись, после чего лечь в постель. Он ещё раз обвёл глазами в помещение, Столы так и стояли возле стен и были заполнены, как стадион на игре любимой команды. Посередине, сгрудившись две кучки, настороженно осматривались Дугласы и МакГрегоры. Теперь их было по трое внуков при дедушках. Молодые люди, оказавшиеся лишними в кровавой арифметике, лежали у ног еще живых. Вокруг, опустив револьверы, внимательно отслеживали ситуацию ганнфайтера семьи Леоне. Сама Лор оказалась совсем не волнуется. Даже вроде наслаждается ситуацией. Она с лёгкой улыбкой осматривала Амалию. Эмми же, смутившись под взглядом хозяйки города, по привычке закусила краешек платка и незаметно пододвигалась к Джеку. «А вы что скажете, мистер Ред Вновь обратилась к нему Леоне. «Не хочу с ними воевать, сеньорита Лора». Жора лениво пожал плечами. «У этих семей есть одно на двоих неприятное качество. Они не умеют проигрывать». «Начинают потом мстить, отстреливать друг друга. Вы знаете, что вот уже более 40 лет члены клана Дуглас и клана Макгрегор ведут войну?» «По-моему, в западном Техасе об этом знают даже пустынные койоты», усмехнулась Лора. «И о чём это говорит?» Спросил Джек и тут же ответил. «О том, что независимо от результата, обе семьи ополчатся на меня. Мне это надо. Они со своей-то враждой разобраться не могут». Джек мазнул глазами по шотландцам и заметил два ненавидящих взгляда. «Ну, теперь стреляться не нужно. И так обе семьи записали во враги», — подумал он. «Знаете, мистер Ред, мне понравилась ваша мысль». Лора махнула рукой со своим несерьезным пистолетиком. «Думаю, будет справедливо, если они закроют вопрос кровной вендетты раз и навсегда». Она вновь развернулась на каблуках, и края ее юбки красиво взлетели, очерчивая полный круг. Сейчас перед обеими шотландскими семьями стояла разгневанная фурия. Молодые люди, заметив это, бессознательно сбились в общую кучку. «Бросить оружие! Все вы!» — грозно приказала Лора. «Считаю до двух. Раз!» — послышался стук упавшего револьвера. Через мгновение за ним стволы посыпались градом. Леона довольно улыбалась. «И так», — резюмировала она, — «вы ворвались на мою землю?» где начали качать собственные права, полностью меня игнорируя. Такое не проходит даром. Но! Никто еще не называл семью Леона несправедливой и излишне строгой. Поэтому я не буду вас наказывать. Даже помогу. Она сделала пару задумчивых шагов, вновь уперев руки в бока. Жора, глядя на эту ситуацию, вспомнил анекдот про хохлушку замужем за узбеком и непроизвольно улыбнулся. Похоже, жительницы Мексики конца девятнадцатого века. Ничуть не уступят жительницам Украины. А Лора тем временем продолжала. «Я завершу кровавую расприю, которая не отпускает ваши семьи столько лет. И завершу её так, как и должно. Полковник Дуглас, полковник Макгрегор, вы эту вражду начали, вам её и закрывать». Женщина пристально посмотрела на обоих шотландцев по очереди. Жора последовал ей примеру. «Интересно». Если в глазах МакГрегора светилась бесшабашная решимость, даже согласие с точки зрения мексиканки, то Дуглас выглядел так, будто его заставили выкинуть кошелёк в выгребную яму. Сицкий поразмышлял и решил, что старик точно имел какую-то прибыль в отстреле собственной родни. Неизвестно, что подумала Лора, но развернула ситуацию очень красиво. «Вы оба прибыли, чтобы убить Джека Реда, но не учли, что попали на соревнования стрелков». И Джек Ред победитель этого соревнования. Поэтому допустить к поединку к ним кого попало совершенно невозможно. Она широко улыбалась и развела руками. В правой блеснул маленький пистолетик, а из левой вырвались края платка, открывая зрителям намёк на декольте на грани приличий. Единственный способ — это соревноваться между собой. Вы таким образом закроете две проблемы. Первая — Те, кто затеял кровавую вражду, наконец-то выяснят отношения между собой. А второе — тот, кто выживет, сможет вызвать на поединок ненавистного вам Джека Реда. «Я согласен», — тут же подтвердил Кестер МакГрегор. Дуглас долго смотрел из-под лобби на старого врага, потом на Джека, наконец перевел взгляд на женщину. «В противном случае вы же нас все равно не выпустите», — пробурчал он. «Совершенно верно» сухо кивнула мексиканка. «А что с моей девочкой? Вы отпустите внучку?» Окружающие тут же перенесли внимание на замершую без движения Амалию. Девушка заёрзала, стараясь стать как можно более незаметной. Мгновенно густо покраснела и, в свою очередь, просящими глазами глянула сначала на Лору Леоне, потом на Джека. «Амалию?» На всякий случай уточнила Леоне и, не дождавшись ответа, продолжила так её никто и не держит. Она пришла сюда со своим спутником, пришла по своей воле. К тому же, если я не ошибаюсь, девочка уже совершеннолетняя, даже виски пьёт. «Лора!» — пропищала Эми. «Да ладно, крошка! Кто из нас слабых женщин без греха? Признаюсь, я и сама время от времени позволяю себе пропустить стаканчик отравы от дядюшки Сайруса. Так что стесняться тут нечего». «Лора!» продолжала упрашивать неизвестно о чём Амалия. «Ладно», — разрядил обстановку Николас Дуглас. Он гордо расправил плечи, стукнул тростью о пол. «Я согласен. Она права, Кестер. Когда-то это должно закончиться. И лучше, если как можно больше наших сыновей и внуков останутся живы». «Давно бы так», — прогудел в ответ МакГрегор, после чего обратился ко всем сразу. «Показывайте, куда идти!» Внуки обоих кланов общей стайкой выкатились на улицу под конвоем ганфайтеров семьи Леоны. Молодым людям даже позволили забрать оружие. К их чести ни один не подумал его применить. Следом рука руку вышли старики, а затем неуправляемым стадом повалили посетители бара. Джек вышел последним. За это время на улице порядком стемнело, Солнце наполовину скрылось за горами, в цвете неба добавилось немного жёлтого и с поднятой за день пыли. Видимость заметно упала. Пока вся толпа добралась до Касса Леоны, стемнело почти полностью, поэтому шустрые парни за 10 минут расставили на каменном заборе, опоясывающем дом керамические горшки и подожгли их содержимое. Горшки горели жирным, дымным пламенем, то и дело пуская в небо жёлтые языки И Жора решил, что в них налита нефть. Очень уж горит, похоже. Он встал в первом ряду зрителей. Окружающие почтительно раздвинулись, уступая место ему, а затем появившиеся неизвестно откуда Амалии. Возле полустертой линии уже стоял Кестер МакГрегор. Старик достал револьвер, покрутил барабан, проверил наличие патронов в камерах Он выглядел очень необычно. Ряд нефтяных костров создавал причудливые, постоянно меняющиеся тени, бросал жёлтые блики на пожилого стрелка, отчего казалось, что Кестер не стоит на месте, а постоянно меняет позы. Жора подумал, что такие условия сильно осложняют перестрелку, и не позавидовал старикам. Вокруг постепенно окончательно стемнело, на западе отгорали закатным пламенем горы, небо на востоке совсем почернело и покрылось ранними, ещё не яркими звёздами пока их было не больше трех десятков, но каждую секунду вспыхивали все новые и новые, обещая обычную южную ночь. Теплую, сухую, и, как это всегда бывает, без малейшего ветерка. Расталкивая собравшуюся толпу, к своему месту проследовал Дуглас. Старик активно работал тростью, как опираясь на нее, так и раздвигая людей, ворочая палкой на манер рычага. Он встал перед линией, несколько секунд потоптался на одном месте, злобно ворча себе под нос. Затем начал тщательно искать что-то взглядом. Наконец увидел Лору Леона и махнул тростью в ее сторону. «Эй, мисс!» — крикнул он и сделал два особо энергичных взмаха. «Вы, конечно, можете назвать себя королевой негритянского царства, это не мое дело. Но считаю своим долгом посоветовать вам убраться отсюда как можно скорее. Поверьте!» «Как только я отсюда выберусь, генерал МакАртур тут же узнает про ваше чёрное кубло. И уж он-то не останется равнодушным к словам сослуживца». «Николас, Николас», — остановил противник Кестер МакГрегор, — «не мечи бисер, Николас! Неужели ты ещё не понял, что ни я, ни ты ни в коем случае не выберемся отсюда живыми?» «Ведь овце понятно, что если армия узнает о городе, полном черномазых бебезьян, зарабатывающих на жизнь разбоем, то долго им не протянуть». «Они не посмеют, Кестер», — неуверенно ответил Николас. «Хватит болтовни, джентльмены», — раздался с балкона голос сеньориты Леоны. «На часах без минуты 9 вечера». Словно послушавшись ее, часы зашипели. Стрелка прыгнула на цифру 12, и тут произошло то, чего никто не ожидал. Оба противника, все шестеро оставшихся внуков, вдруг выхватили оружие и начали судорожную пальбу. Первыми упали пятеро ганфайтеров, следом за ними послышались крики из толпы зрителей. Джек почувствовал мощный удар вниз живота и рухнул на спину, расталкивая стоящих за ним. Каждая попытка пошевелить ногами вызывала невыносимую боль. Руки, правда, работали штатно, но о том, чтобы встать, можно было и не мечтать. Хотелось выйти от понимания того, что ему перебили позвоночник, и теперь он не сможет ходить. Жора протянул руки, уперся пальцами в развороченную пряжку ремня. Чуть потянул ее на себя, и стало немного легче. Острая боль прошла, засунул палец под ремень, так и есть. Изнутри торчат острый осколок пряжки и горячая сплющенная свинцовая пуля. Джек соударожно расстегнул ремень, отбросил его в сторону, не забыв, впрочем, выдернуть револьвер. Теперь получилось подняться на колени, однако стрелять было уже не в кого. Шотландцы, оба семейства, лежали компактной кучкой и по количеству отверстий напоминали дуршлаги. Джек огляделся, одной рукой подхватил искореженный пояс, другой Амалию под локоть и поплелся обратно в бар. Вновь захотелось помыться и спать.